Например, нейросеть, хранящая понятие яблоко, это не один простенький комплекс нейронов. Это довольно крупная сеть, соединенная с другими сетями, хранящими такие понятия, как красный фрукт. Круглый, вкусный и так далее. Эта нейросеть также соединена со многими другими сетями, поэтому, когда вы видите яблоко, зрительную область коры головного мозга, которая тоже подключена сюда, обращается к этой сети, чтобы дать вам образ яблока. У каждого есть собственная коллекция переживаний и навыков, представленная в нейросетях его мозга. Говорит доктор Джо Диспензе. «В какой семье вы росли?» Сколько у вас было братьев и сестер, где вы учились, какую религию исповедовали ваши близкие, в какой культуре они принадлежали, где вы жили, любили вас и поощряли в детстве или били и обижали? Все это сказалось на формировании нейросетей вашего мозга. Конец цитаты. Далее доктор Диспенза говорит, что Все эти факторы формируют на уровне нейронов ткань нашего восприятия и мира И в ответ на стимулы из окружающего мира цитата, включаются те или иные зоны нейросетей, вызывая определенные химические процессы в мозгу. Конец цитаты. Эти химические процессы, в свою очередь, влекут за собой соответствующие эмоциональные реакции, окрашивают восприятие, обусловливают отношение к людям и событиям нашей жизни. Нервы, используемые вместе, соединяются. Фундаментальное правило нейронауки – Нервы, используемые, вместе соединяются. Стоит сделать что-то один раз, и разрозненная группа нейронов образует сеть. Если вы не повторите это действие, то не протопчите тропинку в мозгу. Когда вы совершаете действие снова и снова, связь между нервными клетками укрепляется, и включить эту нейросеть становится все проще. Если вы то и дело нажимаете кнопку, включающую ту или иную нейросеть соответствующее поведение превращается в устойчивую привычку. Чем чаще используется сеть, тем прочнее она становится и тем проще получить к ней доступ. Так протаптывается тропинка в высокой траве. Этот процесс может быть полезным, мы называем это обучением, но он же может привести к приобретению нежелательной привычки, от которой трудно избавиться. К счастью, возможен и обратный процесс нервы, неиспользуемые вместе, разъединяются. Устойчивые связи ослабляются. Всякий раз, когда мы прекращаем или предотвращаем действие, или моментальный процесс, оформленный в нейросеть, соединенные между собой нервные клетки и группы клеток ослабляют свою связь. В качестве иллюстрации – Доктор Диспенза приводит известную многим из нас жизненную модель. Вы заканчиваете институт и прощаетесь с соседом по общежитию, с которым у вас было так много общего. Вы договариваетесь посылать друг другу открытки хотя бы раз в месяц, чтобы сохранить свою дружбу и не терять друг друга из вида. Однако со временем открытки приходят только на Рождество, связь между друзьями ослабевает и гаснет совсем. Это точное отражение процессов, происходящих у мозгу. Вы вспоминаете о своем друге все меньше, и связи в нейросетях ослабевают, пока не исчезнут совсем. При этом происходит вот что – тончайшие дендриты, отходящие от каждого нейрона и связывающие его с другими нейронами отсоединяются от одних нервных клеток и освобождаются для связи с другими таким образом старые сети ослабевают освобождая потенциал для формирования новых джо диспенса Когда в процессе обучения мы повторяем что-то снова и снова, повторение делает обучение простым и непроизвольным. Действие становится привычным, оно становится простым для нас, оно становится естественным, и мы можем выполнять его бессознательно, считает Джо Диспенса. Обучение.